Глава 29. Чувство облегчения. Немного погодя, Ник вспоминает о своей гостье. Я пересаживаюсь. Вскоре появляется Келли, очень довольная собой. У меня новости, тихо сообщает она и указывает кивком в сторону кухни. Потом распахивает дверь Иазирается, чтобы убедиться, что нас никто не слышит. Я говорила с Пирсом и Сианой. Пристанище оплатит мне кое-какие курсы. Первое кристаллотерапия по интернету. Если я получу диплом, то меня отправят в Вимрё, на побережье, на первый модуль подготовки по рейки. Здорово, да? Вижу, она в восторге. Не могу не думать о том, поставила ли она в известность родителей. При всём своём беспокойстве за дочь, они так и не соизволили взглянуть собственными глазами на обстановку, в которой та находится. Но в любом случае, она здесь счастлива. Чудесная новость, Келли. Ты этого заслужила. Страшно за тебя рада. Я обнимаю её. она приплясывает на месте. Тейлор тоже так считает. Когда мы закроемся на 3 недели в следующее Рождество, он поедет домой. Он попросил меня поехать с ним. Я согласилась. 9 месяцев немалый срок. Но у меня в отношении этой пары хорошие чувства. Возраст не более чем цифра. В их конкретном случае их сравнил тяжёлый жизненный опыт. Она вдруг хохочет, не сумев сдержать возбуждения. Когда я сообщу родителям, они с ума сойдут. Ну и ладно. Моё будущее здесь, Ферн. Теперь я это знаю. Тут в двери появляется голова Тейлора. Он адресует мне улыбку. Привет, Ферн. Келли Я подумал, может, нам взять гитары и побрянчеть? Она строит виноватую гримасу. Ой, я совсем забыла, прости. Ещё поболтаем, Ферн. Келли вылетает в дверь, оставив меня радоваться за неё в одиночестве. Чудесно наблюдать, как она расцветает, обретает уверенность в себе, веру в свои силы. Когда с хорошими людьми происходят хорошие события, На сердце становится тепло, тепло. У Перса всё получается. И я только сейчас начинаю понимать, зачем Ника пригласил его в команду. Ника ценит возможность поработать в мастерской, но нельзя запираться от людей. Изоляция наихудший его страх. Чувствую, он усматривает в этом общее со своим отцом. Некое сползание, саморазрушительное состояние, которое, как ни печально, часто сопровождает крупные таланты. Творческий темперамент заставляет художника чувствовать всё преувеличенно. Это может не проявляться в поступках, но я часто улавливаю это в его взгляде. Он долго не расстаётся с воспоминаниями, старыми обидами, Наряду с колоссальной силой и твёрдой волей, ему присуща душевная хрупкость. Она залегает близко к поверхности, никогда не покидает его и грозит утянуть на дно. Таковы противоположные стороны человека, так старающегося сохранить равновесие. Я возвращаюсь в гостиную и ищу его, но напрасно. Изабель тоже не видать. Мне не до праздной болтовни, поэтому я прощаюсь со всеми и поднимаюсь в мастерскую. Там темно. Я зажигаю свет и улыбаюсь. Люблю эту комнату. Сменив свитер на растянутую майку, я разглядываю её. Каждое пятно на ней как орден почёта. Я не показала изобель холсты, которые никогда не увидят дневного света. Свёрнутые в трубки, они ждут до в глубине шкафа, чтобы я забрала их домой, как важные напоминания об этом путешествии, о днях отчаяния, о терпеливых наставлениях Ника, удерживавших меня от падения в ямы ученичества. С одной стороны, это мои сокровища, этапы моего пути, а с другой Они напоминают, что совершенству нет предела. Здесь в мастерской я поняла, что живопись всегда была моим предназначением и стала подписывать свои холсты. Ника входит, когда я уже принимаю за уборку. На часах полвторого ночи. Я потрудилась на славу. Я смотрю на него, гадая, где он пропадал. Вид у него не усталый, а даже энергичный. Изабель ушла спать. Она уезжает рано утром. Почему-то у него виноватый тон. Уже не будете работать, спрашиваю я. Нет. Просто увидел свет и зашёл проверить, как ваши дела. Я смотрю на кисть, которую вытираю тряпкой, и избегаю его взгляда. Лучше всё и расскажите Ника. Она пытается помочь вам подняться на следующий уровень, но встречает ваше сопротивление. Её преданность вам входит в конфликт с её деловой жилкой. Если продолжить держать её в неведении, толку не будет. Ваш долг открыть ей карты. Я поднимаю на него глаза и вижу, что он повесил голову. Знаю, Вы правы. Я столько лет жил в страхе, что теперь не могу от него избавиться. Я ещё не готов всё ей рассказать, но всё-таки подумаю об этом в поездке в Севилью этим летом. Иногда он бывает таким упрямым. Ника, она ещё здесь. Это нужно сделать лицом к лицу. Нельзя ждать ещё 3-4 месяца. За это время много чего может произойти. Изабель будет для вас стараться, выстраивать вашу репутацию, пропагандировать ваше имя. Она пускает в ход всё, что можно, а вы, в ответ, должны сообщить ей правду. Когда она всё поймёт, у него вспыхивают глаза. Никто не понимает. Я тяжело работал на отца Изабель в их хозяйстве. Так я зарабатывал на необходимое мне для занятий живописью. Я помогал их садовнику. Осенью грёп листья, летом обрывал отцветшие цветы. Она знала о моём отце много нехорошего. На счастье, моя мать завоевала всеобщую любовь и уважение своей добротой и справедливостью. Но даже она стала отшельницей, перестала приглашать в наш дом гостей. Этот шаг пока для меня невозможен, Ферн. Оставьте пока что эту тему. Мы стоим лицом к лицу, и я понимаю, что переступила черту и вызвала его гнев. Знаю, вы не хотите этого слышать, Ника, но умоляю, пересмотрите ваше решение. Воздух очистится, Изабель сильнее поверит в вас. Вы только выиграете. Дело не только в том, чтобы выставить ваши картины. Не понимаю, как вы этого не видите. У него каменное лицо. Я поселился здесь, чтобы сбежать от всего этого. Наверное, я не готов платить такую цену. Это сказано ледяным, предостерегающим тоном. Значит, я в вас ошиблась. Неужели Изабель тоже в вас ошибается? Я заканчиваю возиться с кистями. Не пойму, то ли вы обидчивы, то ли высокомерны. То и другое неоправданно и неуместно. Очень многие художники всё отдали бы ради возможности, которую вы так необдуманно отвергаете. Думаете, это так легко? Вы очень многого не знаете. Изабель носит обручальное кольцо, хотя её муж Уже 5 лет нет в живых. Он превратил её из сердечной девушки в хладнокровную бизнес-леди. Если я всё ей расскажу, она от меня отвернётся, и это погубит мою карьеру. Даже малейший слух о каком-либо участии в изготовлении подделок приводит в мире искусства к навсегда захлопнутым дверям. И для неё, и для меня. Я смотрю на него в ужасе. Изабель в вас влюблена, Ника. Неужели вы не читаете этого в её взгляде? В её готовности всем пренебречь и поддержать вас, не слушая голоса собственного разума. Вы совершаете ошибку, скрывая от неё правду. Это несправедливо, Ника. Несправедливо. Он отворачивается и, качая головой, идёт к двери. Вы совершенно не понимаете смысл этого слова Фиарн. Уж поверьте,